Глава девятнадцатая. Риск. Поединок начинается. Мы начали двигаться разом. Вот только Нейрон ко мне, а я, убрав копье в обратную сторону, одновременно бросая две гранаты. Не боевые, сомневаюсь, что они пробили бы его сияние, а вот просадить мое кинетическое поле вполне способны. Светошумовые. Тоже рискованно, но я не видел иного способа получить хоть какое-то преимущество. Провернуть этот трюк удалось благодаря одной из старых заготовок. Сумка позволяла хранить гранаты уже с разогнутыми усиками. Все, что мне требовалось сейчас, это засунуть туда руку, получить желаемое и выщелкнуть кольцо. Раз, два... Первую гранату ящер, среагировав на неизвестную опасность, умудрился отбить мечом. Но ставка делалась не на нее, а на вторую, которая упала между нами, слегка не долетев до противника. Что там было дальше, я уже не видел, закрыв глаза и перезапуская кинетическое поле с новыми настройками. Мир немного потемнел, звуки затихли. На долю мгновения. А затем гранаты взорвались. Несмотря на меры предосторожности, меня все же достало. Когда я открыл глаза, перед ними плясали легкие светлячки, а в ушах чуть гудело, да и мир оставался темноват. Ящер поднял руку и удар в плечо развернул меня и бросил на землю. Я не стал сопротивляться инерции, прокатившись несколько метров, и вскочил вновь материализуя копье. Что это вообще было? Телекинез? Против него мое защитное поле не действует? Или дело в новых настройках? Перезапустить? Черт! Я бросил взгляд на полоску здоровья, которую перед боем вновь вывел в левом верхнем углу. Информативность такого индикатора была невелика, но позволяла сразу определить тяжесть раны. Синяк, не больше. Невидимость опять слетела, но восстанавливать ее я не стал, никакого толку. Да и гоблинов я на время вывел из игры, что немаловажно. Граница круга была во многом формальной, и зрители, заплатив некую цену, вполне могли ее нарушить». «Ну а вот сам ящер пострадал не так сильно, как я надеялся, и, похоже, сражаться все еще мог». «Думаешь, эти трюки тебе помогут?» «Или все же пострадал?» «Когда-то меня раздражала привычка героев поговорить во время смертельных схваток, но позже я осознал, что помимо нагнетания пафоса это вполне могло служить попыткой выиграть время, отвлечь или обмануть». Будь рептилоид в порядке, он не стал бы тратить время впустую, а попытался добить меня, пользуясь возможностью. Тем не менее, я не стал бросаться вперед с копьем перевес, а вонзив его в землю, вновь засунул руку в сумку, извлекая новые гранаты. Проверим? Раз, два. Нейрон поднял меч и бросился ко мне, но на этот раз гранаты я бросал так, чтобы они перелетели через него. Я присел, стараясь уменьшить площадь поражения и направив копье вверх. Противник же лишь ускорился, полагая, что этого хватит. Ошибка. На этот раз гранаты были боевые, и взорвались они за его спиной, не только ранив и дезориентировав, но и бросив мне навстречу. Тело врага частично прикрыло меня от осколков, а с остальным справилось кинетическое поле. На крайний случай оставалась еще броня, но она не понадобилась. «Сдохни!» прорычал я, отстраненно вспоминая еще одно предназначение пустых разговоров. Попытки заглушить страх, вызвать в себе ярость и подавить противника. Бить в грудь было не лучшей идеей. На ящере были какие-то доспехи, но выбирать не приходилось. Все произошло слишком быстро. Вновь вспыхнуло золотое поле. На этот раз гораздо более слабое. Оно не остановило копье. Раскол! «Я потратил половину резерва, вполне достаточно, чтобы разорвать врага пополам, но его лишь отбросило назад. Мало того, я даже не сумел его добить. Хотя меч ящер выронил, мой удар он умудрился парировать появившимся из воздуха новым клинком». «Ненавижу!» Я проглотил кристалл, который держал во рту. «Еще одна закладка. Неудобно, есть риск подавиться, но зато позволяло в любой момент восполнить запасы маны». Мой следующий удар рептилоид тоже умудрился отбить, а затем, извернувшись, отскочил сразу метра на два назад, с места. Я не стал давать ему передышку, бросившись следом. На этот раз мы сошлись в прямом поединке. Ящер был ранен и дезориентирован, но все равно умудрялся противостоять моему натиску. Тем не менее, я захватил инициативу и теснил его, периодически сопровождая удары выбросами маны. «Помогите мне, недоумки!» Как и ожидалось, оказавшись в критической ситуации, Нейрон начхал на правила «Сдохни уже!» – предложил я, хотя и предполагал, что враг меня даже не слышит. Не факт, что сияние полностью защитило его от взрывов. Несмотря на тяжелое положение, рептилоид явно не собирался сдаваться, заняв защитную позицию. Поле дернулось, видимо, я просчитался, и гоблины все же частично боеспособны. Прощи. Правда, мазали они безбожно. И все же я отступил и потратил несколько секунд, бросив границам поля еще пару гранат. Как показала практика, осколки прекрасно их пересекали. И если гоблинам за вмешательство грозила системная кара, то мне, похоже, ничего. Нечестно? Возможно, но правила не были нарушены. Нейран взмахнул рукой, и кинетическое поле вздрогнуло, в очередной раз просев. «Какая-то магия!» «В любом случае, проверять, насколько меня хватит, я не собирался. Несмотря на допинг в виде кристаллов в желудке, мана утекала быстрее, чем восстанавливалась. Твою уже. «Гоблины оказались на редкость упорными и уже возобновили обстрел. Я вновь нырнул в невидимость». «Даже если ящер меня видел, отпрачников на какое-то время прикроют. Главное, чтобы они не сунулись внутрь круга». «Нет!» На мгновение мне показалось, что это конец. «Черт, черт, черт!» «Отвлекаться во время боя нельзя!» «Я нарвался!» Вражеский меч прошел через псевдоплоть боевой формы, обжег щеку, достав самым кончиком и оставив длинную царапину. «Ну как царапину? Я вполне мог бы просунуть туда язык, а рот сразу же наполнился кровью, которую я проглотил вместе с последним кристаллом. И, кажется, парой зубов, размерами они были схожи. Повезло, не будь меч чудовищно острым, мне могло сорвать половину лица, и вряд ли бы я смог после такого сражаться». Несколько десятков секунд я только отбивался и не столько пытаясь достать врага, сколько удерживая его на расстоянии. Исцеление не залечило рану, слишком мало маны я в него вложил, но кровь остановила. В теории копейщик имеет преимущество перед мечником, но все зависит от конкретных условий. Сейчас, например, я его не чувствовал. «В мастерстве эта тварь ничуть мне не уступала, а его меч, похоже, весил тонну, или, по крайней мере, килограмм пять. И это почти не сказывалось на скорости. Ящер был чудовищно силен, сближаться нельзя. Да и о блоках не шло и речи. Несмотря на то, что дополнительным свойством моего копья была прочность, я всерьез опасался за его целостность». «Ты умрешь!» – прорычал Нейрон, вновь разорвав дистанцию. Это меня даже слегка успокоило. Пустое бахвальство. Было видно, что рептилоид смертельно устал. Я тоже. Поединок шел где-то на верхней грани моих сил, вот только его раны были куда серьезнее. Давай, нападай! Если бы не гоблины, я мог бы просто потянуть время в расчете на то, что вскоре ящер свалится. Ну а сейчас лезть первому в ближний бой не хотелось, И я воспользовался паузой, чтобы вытащить пистолет и выстрелить трижды. Абсолютно впустую. Его защитное поле едва светилось, но пуля остановила. Возможно, будь у меня время и пулемет... «Ты уже труп!» Кассандра молчит, напомнил я себе, отбрасывая пистолет и перехватывая копье. На самом деле это мало что значило. Слишком короткий срок у предсказания, но все же придавало уверенности. Наша схватка при всей ее интенсивности не длилась и пяти минут, возможно, и трех не прошло». ра отозвался ящер. Кажется, ему тоже происходящее уже ничуть не нравилось. «Мы вновь сошлись, уже в третий раз, кажется. Редкость в такого рода поединках. Обычно все решается практически сразу. Меня подташнивало от потери крови, усталости и, вероятно, страха. «Плохо. Возможно, стоило использовать холодный разум. Но стал бы я тогда вообще сражаться или просто сбежал? Объективно, этот ублюдок гораздо, гораздо сильнее меня. Если бы мой трюк с гранатами не сработал, я был бы уже мертв. Твою же! Хотя сейчас меня прикрывала невидимость, гоблины продолжали стрелять. Я все же нашел долю секунды, чтобы бросить взгляд в их сторону». Они использовали примитивные прощи, пуская камни практически наугад. Разок мне удалось использовать это и увернуться, добившись того, что гоблин попал по своему хозяину. Я даже ощутил легкое злорадство, словно предполагал, что провинившийся слуга будет наказан. Невозможно, ведь я собирался их убить. Сначала ящера, потом гоблинов. Одного за другим. «Одного за другим», повторил я, делая выпад. «Наверное, мне повезло». Мы сражались на склоне. В какой-то момент Нейрон слегка неудачно поставил ногу. Нет, он не покачнулся, но его рука дернулась и сработала одна из забитых в подсознание связок. Копье обошло его защиту и ударило в район раны. Сияние вспыхнуло и погасло, Он сумел отскочить назад, так что достал я его лишь самым кончиком. Раскол! На этот раз я экономить не стал, выплеснув практически все, что оставалось. Тело отлетело на несколько метров и рухнуло на землю. Как мне показалось, буквально провалившись сквозь нее. Подозревая подвох, я все же нанес туда удар, вложив в него всю свою силу, но копье лишь бессильно вонзилось в почву. Что за хрень? «Внимание! Поединок закончен! Все ограничения сняты!» «Сбежал! Трусливый ублюдок!» – пробормотал я, поднимая с травы какую-то карту. «Кажется, ящер выронил ее в последний момент? Ну-ка!» Я дернул головой, чудом уйдя от камня размером с голубиное яйцо. Невидимость опять слетела, когда запасы маны показали дно. «Любопытство могло дорого мне обойтись. Не факт, что едва начавшие восстанавливаться полоски, хватило бы, чтобы поле выдержало попадание. Расслабляться было рано. Все еще оставались гоблины, и этот вопрос следовало срочно решить. Я, не глядя, убрал карту и закинул в рот новый кристалл, игнорируя легкую боль в желудке. Похоже, их потребление в таких количествах могло иметь негативные последствия, но подумаю над этим завтра». «Сейчас настало время убивать». «Внимание! Убейте нарушителей!» Вероятно, надпись появилась гораздо раньше, но заметил я ее только сейчас. Все же гоблины тоже изменились. Их ники сияли ярко-алым, намекая, что само их существование немыслимо для баланса. Они нарушили правила и должны умереть. «Убить его!» – крикнул кто-то. «Иначе владыка не простит нас!» Рисковать, пытаясь сменить оружие, я не стал и просто поднял копье, принимая первого из нападавших на него. Никаких доспехов у гоблина не было, так что наконечник вышел из спины. Внимание! Вы получили 5 ОС 8 из 220. Внимание, нарушитель уничтожен. Получено 2 ОС 10 из 220. Не 20, как в прошлый раз. Даже не интересно. Впрочем, я понимал систему, давать за этих голодранцев полную цену было бы излишне щедро. Едва одетые с примитивным оружием, даже толпой они не внушали настоящего страха. Но тем не менее, все еще могли меня убить. Копье исчезло и появилось вновь, позволив телу упасть и ударив в горло следующей жертвы. Хотя я находился не в лучшей форме, после рептилоида это было даже слишком легко». «Внимание! Вы получили семь ОС, семнадцать из двухсот двадцати!» «Внимание! Нарушитель уничтожен! Получено два ОС, девятнадцать из двухсот двадцати!» «Ненавижу гоблинов!» «Мана восстановилась достаточно, чтобы я вновь смог скользнуть в невидимость, и битва превратилась в бойню» «Удар копья пробил третьего гоблина насквозь» Внимание, вы получили 5 ОС 24 из 220. Внимание, нарушитель уничтожен. Получено 2 ОС 26 из 220. Четвёртый взмахнул дубиной, пытаясь воспользоваться заминкой, но я легко отпустил древко и, увернувшись, ударил его кинжалом. Внимание, вы получили 7 ОС 33 из 220. «Внимание! Нарушитель уничтожен! Получено 2 ОС-35 из 220!» Впрочем, сражаться им и дальше я не собирался. Вернув копье в карту и призвав его вновь, я обнаружил, что гоблины растеряли боевой пыл и сбились в круг, ощетинившись оружием. Если вообще можно ощетиниться топорами и дубинками. Об их вооружении хозяин явно не слишком заботился. Передышка прочистила мне мозги, так что больше рисковать я не стал. просто отошел назад и бросил очередную светошумовую гранату. Две, на всякий случай. Надо отдать им должное. Гоблины сразу опознали угрозу и бросились в разные стороны, падая на землю и закрывая глаза и уши, но им это не слишком помогло. Накрыло всех, так что мне осталось только пройтись и убедиться, что они не притворяются. «Кир!» – заметил я призрака. Из-за щеки говорить было больно, но я мог ограничиться мысленной речью. «Я здесь, босс!» – взмахнул он щупальцами. «Вы видели, как я помогал вам, босс? Я выпил из них почти все силы!» «Ты должен был провести разведку. Как эти ублюдки вообще здесь оказались?» «Я не знаю, босс!» Призрак прикрылся щупальцами и даже чуть сжался. «Клянусь, я их не видел, это все магия!» «Предположим!» – кивнул я. Все же гоблинов я и сам заметил только в последний момент. Еще враги рядом есть? Нету, босс, вы победили всех. С учетом прошлой ошибки не повод расслабляться, но все же лучше, чем ничего. Не хотелось бы получить камнем по затылку, когда буду заниматься недобитками. Как девушка? С ней все в порядке, я охранял ее все это время, босс. Можно я выпью одного из них? Нет, не надо! Пропищал гоблин, с трудом открыв глаза. «Я не хочу умирать!» Естественно, испугался он не призрака, да и нашего разговора не слышал. Я остановил уже занесенное для удара копье, внезапно передумав. В отличие от слаймов, гоблины были куда более разумны, и на системном языке они говорили вполне свободно. Убивать подобный источник информации глупо, тем более, что в ближайшее время ожидается прибытие эвакуационной команды. Положим, даже мне не засчитают миссию. Ну и что? Возвращаться традиционным путем я все равно не собирался, а часом в личной комнате можно и пожертвовать. Я не хочу умирать. Никто не хочет, заткнись, я не собираюсь тебя убивать. Я перевернул гоблина на живот, затянув на его руках и лодыжках одноразовые пластиковые наручники. Великое изобретение демократии. Хотя, подозреваю, изначально это были обычные стяжки для проводов. Затем прошелся и проделал это еще с четырьмя вторженцами. Даже пятью, но последнего уже просто на всякий случай. Гоблин неудачно словил осколок и был уже мертв. К слову, не он один словил, еще пара пленных была ранена. «Босс, сзади!» Резко повернувшись, я увидел нату, держащую пистолет. И направлен он был в мою сторону. Еще один урок. Не стоит отбрасывать оружие в сторону, особенно если оно заряжено. Впрочем, уроки нужны лишь живым. Итак, я выстрелил трижды, значит, у нее осталось столько же патронов. «Извини», — по щекам девушки текли слезы, «я должна». Удивления я не испытывал, как и настоящего страха, скорее досаду. «Когда приходится учитывать слишком многое, осечки случаются». «Карта рабства. Если уж меня пытались захомутать, то наверняка и ей предложили подобный выбор. Правда, для этого требовалось, чтобы такая карта у рептилоида была не одна. Не стоит извиняться, я все понимаю. Ты можешь сопротивляться? Что он тебе приказал?» «Убить тебя». Хотя формально девушка соблюдала приказы, она явно не хотела этого делать и выбрала не самый действенный вариант – что мешало ей подойти, словно бы желая отдать мне оружие и выстрелить в упор. Сейчас же ее шансы были невелики и падали с каждой секундой. Три выстрела в голову я, пожалуй, вряд ли бы пережил, но туда попробуй еще попади. Корпус же прикрыт неплохой броней, да и мана продолжала восстанавливаться. «Понятно», – кивнул я, – «ты же знаешь, что стрелять бесполезно?» «Прости», – Я начал исчезать, но она все же выстрелила, в грудь. Промахнуться было сложно, но поле полностью погасило выстрел, заодно вновь иссушив мои запасы маны. «Внимание! Вы получили магическое истощение! Скорость восстановления маны снижена! Внимание! Не рекомендуется применять магические навыки!» Я шагнул вперед, и девушка выстрелила еще раз. «Промах! Но целилась она верно!» Пуля пролетела у виска, правда, трудно сказать, насколько далеко. Третьего шанса я ей не дал. Копье появилось у меня в руке и выстрелило вперед, выбивая пистолет. «Сдавайся?» Не то, чтобы я надеялся, но требовалось определить границы ограничений. Ната покачала головой, и в ее руке появилась сабля. «Ей даже оставили карту?» С учетом того, что мы не раз сходились в тренировочных поединках, и она проигрывала десять из десяти, это выглядело лишь формальным ходом. Саблей НАТО могла разве что зарезаться. Черт. Проверять, насколько прав в своих опасениях, я не стал, ударив вновь. Копье скользнуло по клинку, и я плашмя ударил по ее руке, заставив вскрикнуть, разжать ладонь и выронить оружие. «Ты...» Тратить время на дальнейшие переговоры я не стал и шагнул ближе, ударив слева, кулаком. Девушка рухнула и... растаяла. Просто растворилась в воздухе, хотя и не так эффектно, как рептилоид незадолго до этого. Да твою же! Я устало сел на землю. Насколько я помнил описание, рабская карта была похожа на покебол. И сейчас рабыня просто вернулась обратно. Вот только трудно сказать, почему. Из-за потери сознания сработало расстояние или, возможно, ее вернул хозяин. Все же подобного рода переносы должны быть делом недешевым. Впрочем, какая теперь разница? Я рывком встал, и гоблины затихли, перестав даже стонать, словно опасаясь, что я решу сорвать на них злость. Но мне от них нужна была только информация. «Где сейчас, Нейрон?» «Если не скажете, я убью одного из вас». Вопреки ожиданиям, пленники и не подумали запираться. «Возможно, владыка вернулся на наш осколок», отозвался один из гоблинов, причем даже не тот, что недавно просил о пощаде. «Ты знаешь его координаты?» «Нет, без ключа ты не сможешь туда попасть, а мы никогда не вернемся домой. Если хочешь убить нас, то пусть первым буду я». Фаталист Фигов. Я выдохнул, злость схлынула, как и жажда крови, но как же я устал. Здесь есть еще гоблины, на всякий случай уточнил я. Хотя не похоже, что Кир предал меня в очередной раз, особого доверия к его талантам у меня больше не было. Нет, никто не посмел бы прятаться, когда жизнь нашего владыки в опасности. Ваше счастье. Я отошел и подобрал пистолет, машинально выщелкнув и положив в карман последний патрон. Повторять ошибку не стоит. Затем, убедившись, что есть сигнал, связался с кураторами и сообщил о том, что все в порядке и кавалерия может не слишком торопиться. Следуя инструкциям, перед боем я успел нажать кнопку, подав тревожный сигнал, который должен был дать понять, что мне предстоит иметь дело с сильным противником. Я свел куски щеки и вновь активировал исцеление. Рекомендация не запрет. Маны явно не хватило, но щека срослась, так что дальше дело времени. Края вроде совместил правильно, так что как только резерв восстановится, завершу лечение. Зубы, полагаю, тоже вырастут, никуда не денутся. По крайней мере, пломбы у меня уже давно вывалились, ну а если нет, импланты поставлю. Черт! Даже трудно сказать, что хуже – исчезновение столь жирной добычи, как высокоуровневый игрок из иного мира, или же то, что он утащил с собой пленницу. По логике, первое важнее, но второе бесило больше. Остается лишь надеяться, что он не сделает ей ничего плохого. Вряд ли с его травмами ближайшее время ему будет до мелкой мести. Черт, черт, черт. Несмотря на двойную неудачу, следовало позаботиться о добыче, причем разобраться с ней до того, как прибудут помощники. «Кир, ищи трофеи!» Собственно, я и сам знал, что делать, и для начала прошелся и собрал выпавшие из четырех гоблинов навыки. Система была щедра, ни одного провала и ни одной пустышки. Изготовление каменных наконечников, выращивание съедобного мха... распознавание запахов и ориентирование в пещерах. Казалось бы, мусор, но я знал, что это личные навыки, и изучив их, я смогу понять, откуда примерно пришли наши гости. Ладно, ладно, все равно мусор. С учетом того, что у меня были пленники, тратить десятку единиц опыта на подобное будет нерационально. Теперь настал черед оружия. Карту НАТО унесла с собой, так что ее сабля досталась мне без ножен, и добыча ничуть не порадовала. Девушке оружие бы пригодилось больше. В сумку, дальше, два меча, которые потерял ящер. Первый. черный меч, ранг D, материал, черная сталь, кожа, вес 10 килограммов, тип, артефакт, особенности, позволяет поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы, 40% поглощает система. Дополнительные свойства заблокировано Самовосстановление невероятная прочность Владелец нейрон Да мне сегодня везет Мусорная ковырялка, несмотря на ранг Мало того, что весит неадекватно много, так еще и привязана к владельцу С другой стороны, рубить ей мне никто не мешает Если смогу поднять Неудивительно, что после удара этой штукой автомат восстановлению не подлежит Впрочем, внешне трофей отдаленно напоминал меч ереси, так что не сказать, чтобы был абсолютно бесполезен. Ну и вишенкой на торте теперь я точно знал, что ублюдочный рептилоид не просто сбежал, но и все еще жив. Я прошелся, дойдя до второго клинка, который оказался чуть похуже, или получше, как посмотреть. По крайней мере, весел он гораздо меньше, да и привязки не наблюдалось. В боевой форме я, пожалуй, справлюсь. Вот только зачем? Махать подобной оглоблей удовольствие ниже среднего. Свойство у него, правда, полезное. Тяжелый меч, ранг Е, материал, сталь, кожа, вес 4 килограмма, тип артефакт, особенности, позволяет поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. «50% поглощает система. Дополнительные свойства. Острота». Я машинально дотронулся до шрама, чувствуя запоздалый страх. Все же шепот во многом ловушка, основанная на самообмане. «Да, меня предупредят за какое-то время до смерти. Речь идет о секундах. Это сработает только если смерть будет мгновенной. Но часто ли подобное бывает?» «Если бы меня вырубили, а затем добили, вряд ли бы я вообще что-то услышал». «Еще, босс, сюда!» Благодаря призраку я нашел в траве еще два предмета – метательные иглы. Хотя на этот раз идентификация ничего не дала, в магическом зрении они чуть заметно светились, показывая, что передо мной артефакты. Трогать руками не стал. Достав из сумки пинцет, поместил их в контейнер. Если на них какая-то гадость, то лучше проверить это на ком-то менее ценном. Не на гоблинах, конечно. На мышках, например. «Вот, здесь!» «Камень? Серьезно? «Это волшебный камень!» Я присмотрелся, с удивлением обнаружив, как над снарядом всплыла лаконичное «Предмет системы!» «Да ну нафиг!» Дойдя до одного из трупов, я убедился, что его одежда хоть и выглядела примитивной, но тоже была системной до последней ниточки. Раздевать его и выковыривать кристаллы я не собирался, этим займутся специалисты на базе. Проверка показала, что системным тут было все. Правда, их примитивные ножи, дубины и топоры были лишь предметами, а не оружием. Так что получить с их помощью опыт гоблины не могли. Но судя по их вторым-третьим уровням, как-то его все же получали. «Молодец», – похвалил я. «Теперь твоя цель – найти все подобные камни, те, которыми они в меня кидали. Запоминай, где лежат, потом покажешь». Впрочем, призрак отреагировал на этот приказ с энтузиазмом. «Дойдя до догорающего костра, я собрал опыт с убитых стрелами гоблинов. С двоих, третьего, сожрал призрак». «Внимание! Вы получили 4 ОС, 39 из 220!» «Внимание! Вы получили 6 ОС, 45 из 220!» Стрелы были ниже рангом, да и бонуса за нарушение правил тут не полагалось. Лут тоже был стандартен, очередная пустышка. Поместить стрелы в карту, минуя колчан, было невозможно, так что опять пришлось повозиться, вырезая их из трупов. Пройдясь по кругу, сумку девушки я не обнаружил. Похоже, рептилоид унес ее с собой. Или спрятал. Ладно, в любом случае эту гору перевернут по камешку, фиксируя все на фото и собирая трофеи. Если я что-то пропущу, то, может, научникам повезет больше. Я вернулся к пленным и легонько толкнул говорливого фаталиста ногой. «Как вы получаете опыт? У вас есть системное оружие?» «Мы избранные каменными сводами! Все гоблины нашего племени могут получать опыт, просто убивая врагов!» Короткий допрос слегка прояснил ситуацию, а окончательно это сделала идентификация. «Безымянный гоблин. Статус – существо системы. Монстр. Тип – медь. ранг F. Уровень – 3. Опасность – низкая. Эмоции – страх». Характеристики – ловкость – 5, сила – 5, интеллект – 5, инстинкты – 4, живучесть – 4, выносливость – 5, восприятие – 5, удача – 4, расовый параметр – мудрость – 3, особенности – кровь гоблиноидов – один или несколько из параметров может быть выше, чем позволяет расовый ранг, монстр – 1, Существо способно получать в 20% жизненной и духовной силы жертвы вне зависимости от наличия оружия системы. Занятно. В отличие от прежде знакомых мне гоблинов, эти были не юнитами, а монстрами. И, похоже, это куда более выгодный статус. Поздравляем. Миссия завершена. Желаете покинуть локацию? Да, нет. «До принятия решения осталось 59 минут 59 секунд». «Я вздрогнул. Странно, почему эта система развисла именно сейчас? Ведь пятеро гоблинов еще живы. Убивать их я не собирался. Что же изменилось?» «Мелькнула догадка, и я вытащил из сумки трофейный меч». «Владелец отсутствует». Губы расплылись в улыбке. Пусть рептилоид и сумел сбежать от меня, похоже, в итоге сдох. Либо сам от ран, либо от неблагоприятной среды, либо ему помогла с этим НАТО. Вот только дорогу назад это для нее уже не откроет. Черт, и почему у меня такое чувство, что я что-то забыл? Бросив взгляд на пленных, я засунул руку в сумку и вытащил последний трофей.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 Неизвестно. Скрыто, неактивно требует привязки. Неизвестно. Владелец отсутствует. Карта Церанга. Никогда даже не слышала подобных. Кажется, удача сегодня все же на моей стороне, и я смогу закончить с этим делом. Если захочу рискнуть. И полагаю, для начала нужно осуществить привязку.